Кривое зеркало Я и жена вошли в гостиную, там пахло мохом и сыростью Миллионы крыс и мышей бросились в стороны, когда мы осветили стены, не видавшей света в продолжении целого столетия Когда мы затворили за собой дверь, пахнул ветер и зашевелил бумагу, стопами лишавшую в углах Свет упал на эту бумагу, и мы увидели старинные письма и средневековые изображения На позеленевших от времени стенах висели портреты предков Предки глядели надменно, сурово, как будто хотели сказать «Выбрать бы тебя, братец!» Шаги наши раздавались по всему дому Моему кашлю отвечало эхо, то самое эхо, которое когда-то отвечало моим предкам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 Зеркало было криво, и физиономию мою скривило во все стороны Нос очутился на левой щеке, а подбородок раздвоился и полез в сторону «А ты только посмотри! -ха -ха -ха, вот это да! Ну и урод! Странный вкус у моей прабабушки!» а -ха -ха", Сказал я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 И сдвинулся в сторону, но лицо жены очаровательно и бешеное, безумная страсть владевает мною. Дико хе хочу я, а жена шепчет, едва слышно. Как я прекрасна. Антон Павлович Чехов. «Кривое зеркало. Читал Джахангир Абдулаев 23 июня 2022 год «Кривое зеркало.